Часть двадцать первая. Жнец. «И это все?» – не сдержавшись, воскликнул я, когда взмокший посыльный Лицина положил на пол комнаты сумку всего с тремя черными кубиками разного размера. Я ожидал гораздо, гораздо большего объема опытных экземпляров для своих первых экспериментов, но, потянув к себе сумку за лямку, быстро осознал, почему курьер доставил лишь три топливных ячейки, причем среди них отсутствовал экземпляр самого крупного типа размера. Понятно. Внешняя оболочка оригинальных топливных ячеек образца Старой Звездной Империи сделана из настоящего адаманта, а он пипец какой тяжелый. Я с трудом донес сумку назад к выходу с этажа. Она весила примерно 50 килограммов. Ремень и крепкий материал сумки трещал по швам от переносимого в ней веса. Предъявив жетон пропуск охране, я покинул школу и погрузился в уже ожидавший меня в общем тоннеле транспорт. Оттуда за полчаса добрался в конец почему-то заброшенной тупиковой ветки. Мой сопровождающий сказал, что ветка обвалилась. Горная порода тут неоднородная, а нижняя часть тоннеля и вовсе затоплена. Здесь произошел несчастный случай. Много проходчиков погибло, их даже не стали вытаскивать, так как существовал риск, что обвалится еще часть тоннеля. Но я не должен волноваться, горные спецы проверили, до красной линии участок тоннеля еще безопасный а вот дальше заходить не стоит. Блин, Лицин меня убить хочет? Мысленно возмутился я, услышав историю заброшенной ветки тоннеля. Я же говорил, что место должно подходить для взрывоопасных опытов. Может, произошло недоразумение из-за неточности перевода? Я постарался выспросить сопровождающего, но он подтвердил, что меня поняли правильно и лучше места в городе для безопасного устройства взрывов не найти. Специально для этого в кузове транспорта нашлось несколько газовых горелок, которыми предполагалось нагревать топливные ячейки. Сопровождающий меня мужчина пояснил, что оболочка у старых образцов топливных ячеек настолько прочна, что ни один металлический инструмент их не берет. Вскрыть их невозможно, а попытки резать автогеном заканчивались трагически. Но, разумеется, даже я, никогда лично не пользовавшийся ячейками, уже знал, что их нагрев приводит к взрыву. Однако свои опыты я начал не с высвобождения ЦИ из батареи, а попробовал культивировать зажав кубик между правой и левой ладонью для этого я попросил отогнать транспорт подальше от красной черты постелил себе циновку взятую из школьного домика на холодный каменный пол тоннеля и присел в медитативную позу лотоса прошлые два месяца в тюрьме мне особо нечем было заняться и почти каждый день я посвящал укреплению мышц физическими нагрузками перед которыми обязательно производил плавный разогрев и растяжку Не раз пробовал делать и дыхательные упражнения, затем культивировать, но все без толку. В плане концентрации свободной ЦИ в атмосфере планета Земля не подходит для таких способов самосовершенствования. Мои попытки вытянуть ЦИ через оболочку черного кубика также закончились полным провалом. Сопровождающий пристально наблюдал из машины за всеми моими манипуляциями, снимал их на камеру. Поэтому, играя на публику, я пропел несколько невнятных сутр на таньском а затем намеренно, повернувшись к нему почти спиной, делал бессмысленные фигурки пальцами. Это вынудило средившего за мной шпиона сделать вид, что он несет мне термос с чаем, и боковым зрением я заметил, как он положил миниатюрную камеру рядом с сумкой, прикрыв сверху небольшим плоским камнем. Шоу продолжалось, но пока надзиратель шел назад к машине, я сделал вид, что хочу выпить чая, а сам переставил термос таким образом, чтобы он заслонял собой обзор камеры под камнем. Решив, что этого недостаточно, я также переложил сумку с ячейками, придавив самым крупным кубиком камень с камерой сверху. Такие же попытки вытянуть энергию прямо сквозь защитную оболочку я предпринял по очереди с топливными элементами всех размеров. Результат оказался таким же. Что же, на самом деле я был изначально почти уверен, что защитная оболочка из орехалка не позволит ЦИ выйти наружу. Но опыты для того и проводятся, чтобы подтвердить свои догадки. Настало время более опасных экспериментов. Я включил и установил ручную горелку напротив самого маленького кубика Я отбежал на безопасное расстояние, открыв рот в ожидании взрыва. Пришлось ждать, пока баллон полностью не выгорит, а затем, пока не остынет раскалившаяся красна оболочка кубика. Взрыва не произошло. Я сделал вывод, что этот топливный элемент уже был разряжен. Мне не удалось взорвать ни один из кубиков, и я пришел в ярость. «Какого хера я трачу здесь свое время с пустыми батареями?» Взъелся я на сопровождающего, но он лишь развел руки в стороны и удивленно покачал головой. «Извините, я не знал, что эти аккумуляторы уже разряжены. Они хранились на общем складе и не имеют бирок с указанием срока годности. Но раз вы говорите, что они разряжены, мы дополнительно проверим другие на оборудовании в следующий раз. Мой неудачный опыт запустил целый шквал проверок на складах Архонта Лицина» и после них было забраковано 90% позиций старого склада и около 30% относительно нового. Зато из множества корпусов, уже безопасных кубиков, мне взялись делать заказанную ранее двухметровую коробку с дверью. Подумав, я решил, что первоначально заказанная конструкция будет терять много энергии при каждом открывании двери, и я оперативно внес в заказ некоторые конструкционные изменения. Попросил сделать ящик 2х2 и 2 метра в высоту, совсем без дверей, но с тремя технологическими отверстиями. Первое – небольшой лючок с дверкой для закладки внутрь ящика топливных элементов. Второе отверстие, также закрывающееся орехалковой заслонкой, предназначалось для подачи воздуха, обеспечивающего работу газовой горелки. А третье отверстие выполняло функцию подающей готовый продукт орехалковой дыхательной трубки, также перекрываемой заслонкой из орехалка. Однако, получив заказ, Опытные конструкторы доработали его, заменив горелку плазменным резаком и совместив выходной клапан с компактной системой очистки воздуха от продуктов горения. Первоначальную схему доукомплектовали кислородным баллоном, также выполненным из двухслойных оболочек черных кубиков, чтобы пресечь потерю ЦИ и обеспечить процесс поглощения энергии с помощью простого дыхания. Опытный экземпляр переделывался несколько раз, пока не был создан работающий прототип, готовый к использованию. На время проверок огромных складов с топливными элементами мне пришлось взять двухнедельный перерыв в опытах. Чтобы потратить время ожидания с пользой, я отказался от статуса учителя и ходил в школу парящего дракона и феникса в качестве ученика вместе с классом самого свежего набора. Здесь я окончательно убедился, что учиться в школе у местных наставников мне нечему. Фрагменты памяти мастера Яошеня и теоретическая часть знаний, полученная от предателя Мошеня, была куда более полной и правильной по сравнению с тем, чему учили местные старики-мистификаторы. Даже не получив первой ступени и не открыв в себе духовного зрения, я уже прекрасно знал, что эти хитрые китайцы – аферисты. Они пересказывали сюжеты современных или старинных историй о мастерах культивации, сговорившись, чтобы не подставлять друг друга. Но у них не было реальных знаний о культивации от слова «совсем». Они просто актеры, создающие для детишек атмосферу, Но если их попросить продемонстрировать свою силу, они начнут сыпать оправданиями, что растрачивает свою силу попусту не к лицу настоящему даосу. На первое испытание прототипа даосского кальяна «Пути бессмертия» из Орехалка, кроме меня и цина прибыло с десяток заинтересованных лиц. Для меня плазмой прожгли оболочку очередного, гарантированно заряженного черного кубика в глухом ящике. А затем, после очистки воздуха, подали мне в маску вместе с порцией кислорода. Через 10 секунд у меня закружилась голова, и я отрубился. Просто крепко заснул. Меня привели в чувство на нашатырным спиртом и шлепками по щекам. И вторая попытка дышать из источника ЦИ была произведена с нагнетанием в систему обычного воздуха. Я присел в медитативную позу, попробовал прочувствовать энергию, насыщающую мои легкие, и впервые почувствовал, что каждый вдох дает приток теплой, скапливающейся в районе груди энергии. Чем дольше я дышал, тем горячее становилось в груди. Работает. Но постепенно жар из груди растёкся по всему телу и вообще исчез. Я забеспокоился, не отсоединился ли я от системы подачи. Когда пришёл в себя, я и вправду лежал на спине, отвалившись от аппарата. Позже я узнал, что провёл в состоянии, когда активно дышал, более восьми часов, а после сам, не открывая глаз, откинулся назад и лёг спать. Опыт повторился, как только я принял душ и позавтракал. Эффект тепла в груди возник вновь, но никаких новых ощущений я не почувствовал. Затем была осуществлена попытка поднять концентрацию в хранилище, для чего был высвобожден заряд более крупной топливной ячейки. И тут меня унесло в страну розовых единорогов. Я словно поглотил микс кристаллов души монстров из лестницы совершенства. Меня посетило длинное и стойкое ведение жизненного пути десятков и сотен каких-то мелких созданий. Но не от рождения до смерти лишь фрагментарно, а в конце пришло озарение, что энергия Ци – не только источник жизненных сил, но и побочный продукт жизнедеятельности живых творений. «Я словно наелся духовных нечистот, духовных помоев. Собранная в топливных элементах энергия полна низкочастотных духовных следов умерших созданий и настолько разнообразна по уровню и качеству, что лишь очень малая ее часть вообще пригодна для культивации». Подаваемая прямиком в легкие, эта энергия механически наполняет мое тело, но тут же рассеивается, так как не может быть принята сосудом души в ее текущем виде из-за низкого качества. Одним словом, я влил в себя низкопробные помои, энергию сомнительного качества, которую на более поздних этапах культивации уже можно переработать, очистить, адаптировать под себя, но сейчас пользы от нее почти нет. «Нужны другие источники или поиск способа очистки низкопробной ЦИ во что-то более полезное». Не скрываясь, я пересказал все пришедшие мне в голову озарения Лицину. Но он отреагировал странно. Меня лишили должности особого советника по культивации, жетона пропуска и отправили рядовым рабочим к проходчикам на самый нижний ярус города. Даже личные вещи забрать из домика школы не дали. Сволочи!» Оказалось, на фоне моих многообещающих заявлений, Архонт разочаровался чередой допущенных мной неудач. Я, видите ли, исчерпал лимит доверия и был окончательно признан бесполезным. Теперь пожизненно буду пленником сокрытого в горе города, пока не стану немощным и меня не усыпят, как отработанный материал. Такова жестокая реальность произвола власти в Первом регионе. Положение всех людей зависит от полезности для правящего клана и его текущего главы. Однако, именно оказавшись среди разнорабочих, ведущих прокладку тоннелей, я, наконец, прорвался на первую ступень медного ранга и испытал первую переплавку тела. Уж не знаю, был ли это последний маленький шажочек после мощного толчка с помощью даотского кальяна, или обнаруженная нами пещера сама по себе была наполнена ци. Но примерно через две недели после определения в проходчике, прямо посреди рабочего дня, когда мы натолкнулись на пустошь, я вошел в этот подземный карман, и меня накрыла волна прорыва. Я сам в первые мгновения не мог понять, что со мной происходит. Но когда тело обдала раскаленная волна, забытые воспоминания вернулись. Первую переплавку ни с чем нельзя спутать. Рискуя быть строго наказанным, едва придя в себя после первой переплавки, я на четвереньках полез в темноту кармана, где, забравшись в узкий лаз, сел в медитативную позу, желая впитать в себя всю энергию этого необычного места. Воздух здесь был спертым, влажным и вонючим. Зато сама энергетика сильно отличалась от той, что царила в хорошо проветриваемых, кондиционируемых помещениях наверху. В процессе культивации в подземной пещере меня посетило еще одно прозрение. Я вдруг понял, почему Земля, вернее ее атмосфера, имеет столь мало свободной ци У нее нет духовного кокона черного предельщика. Попадая на планету, искры свободно ее покидают, унося с собой всю накопленную духовную энергию. А на втором этаже, как и на всех наполненных ци планетах, обратной дороги нет. Такие планеты – кладбище для искр. Кроме тех, что преодолеют своими силами этот барьер и могущественного стража. Поразительное откровение дополнилось подсказкой. «Я опять почувствовал, что меня кто-то незримо ведет к успеху». Подсказка была простой и сложной одновременно. Огонь. Огонь – быстрый способ извлечения ци. Если сгорают неразложившиеся трупы растений в виде нефти, газа, угля, а живая древесина или животные, если сесть у костра, подбрасывать к сухим бревнам молодые побеги, я создам простой источник ЦИ. Но для моего послепотопного мира, леса, сады и просто свободно растущая растительность – большая редкость. Мысленно вступил я с собой во внутренний диалог. Перед глазами возникла картинка сжигаемых в огне животных и людей, как замену зеленым побегам. Меня аж мурашки пробрали по спине. Так вот, что это было во время инквизиции и охоте на ведьм. Тысячи смертей в огне, простая добыча цы знающими людьми, прикрытая борьбой со злом. Жестоко, но теперь объяснимо. Подсказки были дельными, но резко контрастировали с моими текущими нравственными убеждениями и возможностями. Я был очень ограниченным в правах и свободном перемещении работникам строительной бригады. На мои невеселые мысли пришла еще одна подсказка. Работник крематория. Мне нужно было попросить о переводе. Хотя я не совсем понимал, как сжигание мертвых тел соотносится с идеей добычи цы из живых созданий. Но когда удалось перевестись в крематорий, где никто не хотел работать, обнаружилось, что 50% сжигаемых мертвецов на самом деле еще живы. Они просто усыплены. Безнадежно больных, немощных, находящихся в коме и просто старых, лежачих людей в первом регионе пускали на удобрение задолго до того, как они сами умрут. В условиях ограниченных ресурсов это было нормальной и распространенной практикой. Жестоко, но такова жизнь в мире, где люди лишь бесправные винтики в общественном механизме. Я представить себе не мог, какое количество живых людей попадают в крематории и как оказывается эффективно для Даоса поглощать в ци отцы когда еще живое тело человека сгорает в огне. Очень эффективно. Всего неделя медитаций среди непрерывно работающих шести печей крематория в свободное и нерабочее время дала мне вторую и третью ступень медного ранга. После третьей переплавки открылось духовное пространство и полноценное духовное зрение. А вместе с ним и новые жуткие прозрения. То, чем я занимался, чистейший демонический путь достижения бессмертия. И хоть я лично не устраивал массовые жертвоприношения людей для ускорения культивации, по своей сути, это ничем не отличалось от того, чем занималась презренная всеми секта демонического культа. Вот так, тихо и незаметно, работая в рабских условиях в крематории, я неожиданно для себя нашел действительно мощный источник быстрого притока ЦИ. Такими темпами через годик-два я гарантированно мог достигнуть первых духовных врат, а через 10-20 достигнуть и первой ступени фиолетовой пустоты. Но как гром среди ясного неба, жителей Земли постигло шокирующее известие. Через верхний портал на Землю явились три древних бога-башни, отправившиеся на первые этажи за сбором дани и рабов. Прибыли они не одни, а прихватив с собой всех способных летать или просто полезных слуг шестерок, среди которых оказались некоторые небожители темного и светлого лагеря, включая Нову, Когда увидел ее среди прибывших в новостях, я был страшно удивлен, поражен новому неожиданному событию. Рано я расслабился и решил, что без моей помощи мир будет целее. Моя борьба с деспотичными богами башни неизбежна. Но была на время отложена моим промахом на видящем и текущей слабостью. Самое забавное, что высшие архонты сдались почти без боя. Гости не были атакованы наземными средствами ПВО, так как оказались для них совершенно невидимы, а вылетевшие на перехват пришельцев истребители были уничтожены роем невидимых дронов поддержки, сопровождающих всех претендентов башней такого высокого уровня. Но самоуверенные гости не знали все подноготные этажа, которые посетили. Управляющий модой планетарного щита Земли был выведен из строя еще в 60-х годах XX -го века советскими первопроходцами космоса, запускавшими свои ракеты куда и как попало. Навигация дронов «Башков» будет сильно затруднена без этого центра координации. Сервисные базы дронов также давно затонули, и большая часть из дронов уже никогда не покинет планету, затонув на океанском дне при попытках уйти на перезарядку. Без мозгов и орбитальные палачи – лишь груда ржавого металла, поэтому сильнейших своих боевых способностей боги лишены на Земле в принципе. Но они пригрозили всем местным императорам и королям, что уничтожит их страны, если не получат с каждого по тележке чистого золота и духовных камней высшей пробы. В этот момент охранявшие мое место работы надзиратели дали слабину, и я смог отправить сообщение для людей Ташики Шикамото, что знаю сильные и слабые стороны богов башни и могу помочь с их устранением, а заодно Лицина и бернардо Боруса, спецотряд бойцов по вызволению несчастного пленника Крематория, по указанным мной координатам, прибыл в тот же день».